Глава восьмая. Объявление войны. Последнюю, свежайшую мелодраму Джима «Вампир» из Лаймхауса вернули из театра «Лицеум» с запиской от некоего Брэма Стокера, управляющего. Примечание. Абрахам Брэм Стокер, годы жизни 1847-1912, ирландский романист, автор «Дракулы», 1897 год, 27 лет, служил менеджером Генри Ирвинга. Конец примечания. «Что вы об этом думаете, мистер Уэбстер? Я не понял, ему понравилось или он пытается объяснить, что это полная чепуха?» Уэбстер Гарланд взял письмо и прочел вслух. «Уважаемый мистер Тейлор! Спасибо, что позволили мне ознакомиться с вашим фарсом «Вампир из Лаймхауса». «С сожалением вынужден сообщить, что репертуар театра укомплектован на ближайшие два года, и мы не сможем принять пьесу к постановке». Спешу заметить, однако, что в ней есть несомненный пыл и жизненность, хотя вампиры как тема уже явно изжили себя. Сердечно, ваш ИТД. Не знаю, Джим, но во всяком случае он потрудился написать ответ. Возможно, мне стоит пойти и лично прочитать ему пьесу. Он наверняка упустил самое важное. Это та прокладовщика кровопийцу и полную баржу тропов? «Она самая?» «Фарс». Ха, да это самая настоящая трагедия! Одной кровищи-то сколько!» «Фарс! Поцелуйте меня в...» «Кровища — то самое слово», — вставил Фредерик. «Там все просто тонет в крови. От начала и до конца. Не пьеса, а черный пудинг какой-то». «Смейся сколько хочешь», — мрачно ответил Джим. «Вот увидишь, я еще сколочу состояние. Мое имя будет светиться огнями на фасаде театра». «Светиться огнями и вонять требухой», — судя по этому опусу, — заметил Фредерик. Стояло утро среды, и в магазине было полно клиентов. Чопорный мистер Блейн вместе с ассистентом по имени Уилфред обслуживали посетителей, желавших приобрести химикаты, камеры, треноги. Утонченная мисс Рэншоу за другим прилавком принимала тех, кто пришел заказать свой фотопортрет и разбиралась с прочими заказами. Кроме перечисленных лиц, штат фирмы состоял из Артура Потца, веселого господина средних лет, который заряжал камеры, наводил порядок в студии, таскал оборудование, когда фотографы снимали на пленэре, проявлял, печатал и помогал Фредерику изготавливать все, что нельзя было купить. Ну и был еще не очень сообразительный мальчишка, примерно ровесник Джима по имени Герберт. Его взяли в качестве помощника, но быстро поняли, что он совершенно безнадежен. Мальчик соображал медленно, был забывчив и неуклюж. Зато он оказался добрейшей души, и ни Салли, ни Фредерику, ни Уэбстеру не хватило духу от него избавиться. И сейчас, стоя посреди чистого, процветающего магазина, с прилежными сотрудниками и крепнущей репутацией, с превосходно обставленной студией и общей атмосферой эффективности и оптимизма, Фред вспоминал день, когда Салли впервые ступила на их порог, застенчивая, нервная и в смертельной опасности. Фредерик в это время самозабвенно ссорился с сестрой. Лавка была ветхая, половина полок пустовала, и неминуемый конец приближался с каждым днем. Потом, с помощью серии, на удивление хорошо продававшихся комических стереографий, им удалось остаться на плаву. А дальше, когда Салли смогла вложить в бизнес кое-какие деньги, пришло и процветание. Со стереографиями они уже завязали. Их рынок неуклонно сокращался. Теперь в моде были «Cartes de visite» — маленькие портреты. Примечание визитной карточки, французский. Правда, теперь им становилось тесно в этом помещении. Скоро придется расширяться, а то и филиал открывать. Фредерик машинально потянулся за часами, выругался, вспомнив, что они остались у МакКиннона, и посмотрел на те, что висели над прилавком. Он надеялся, что Салли заглянет. Она явно задумала что-то, а ему не сказала, и это не давало ему покоя. Управляющий за конторкой заполнял бланк заказа на фотографическую бумагу. Фредерик подошел к нему и спросил. «Мистер Блейн, мисс Локхард ведь не показывалась сегодня утром?» «К сожалению, нет, мистер Гарланд», — мрачно сообщил тот. «Я планировал привлечь ее к разговору о необходимости расширить штат. Боюсь, наш добрый друг Герберт не слишком одарен, а все остальные уже заняты. Что вы скажете по этому поводу?» «Хорошая мысль. Но где, по-вашему, новые сотрудники будут работать? В архив уже и кошку не засунуть. Хотя, уверен, вам удалось, если бы она не слишком сопротивлялась. Нам будет нужен стул» и печатная машинка, они теперь все ими пользуются. — О, да. Вполне возможно, нам понадобится расширить помещение, мистер Гарланд. — Забавно, я только минуту назад сам об этом думал. Но сейчас мне нужно уйти. Если мисс Локхарт вдруг объявится, обсудите с ней этот вопрос и передайте ей мои наилучшие пожелания. Он взял пальто и вскоре уже садился на поезд до Стрэтэма. Нелли Бат как раз кормила кошек. «Каждая из них была реинкарнацией какого-нибудь египетского фараона», охотно объяснила она Фредерику. Сама Адама, однако, была совершенно земной. Пышногрудая, яркоглазая, к тому же она ту и дело бросала восхищенные взгляды на то, что сама, без сомнения, охарактеризовала бы как его мужественные формы. Фредерик решил не тянуть быка за рога. «Миссис Бат Без обеняков на чулон стоило ему сесться на удобном диванчике в гостиной. «Я был на том Стрэтомском сеансе и имел счастье запечатлеть вас на фотографии. То, что вы вытворяете в темноте, меня совершенно не волнует, и если ваши друзья достаточно легковерны, что ж, это их личное дело. Но фотография вышла славная. Фальшивая рука на столе, шнурок протянут к тамбурину, а чем там занята под столом ваша левая нога, я и подумать не смею. Короче, мисс Батт, позвольте мне начать вас шантажировать». Она игриво улыбнулась ему. «Да ну тебя, милый!» — проворковала она. В ее речи отчетливо слышался север. Но «Ланкашир» или «Йоркшир» непонятно, тем более что акцент был сглаженный, скорее всего, искусственный. «Такой славный молодой человек! Тебе нет нужды меня шантажировать, достаточно попросить по-хорошему. Чего ты хочешь?» «Вот и хорошо». «На самом деле я и не собирался. Меня интересует то, что вы сказали в трансе, в том настоящем трансе. Можете вспомнить, что это было?» Она помолчала. В ее глазах мелькнула печаль, и они снова засверкали. «Ах ты, Господи!» — сказала она. «Вот так вопрос. Ты про припадок, стало быть, спрашиваешь?» У меня уже много лет эти припадки. Я из-за этого и медиумом стала притворяться. Ну и джозая конечно, посодействовал, упокой его Господь. Он ведь фокусником был. Таким фокусом меня научил, ты ахнешь. Так что если нужно потрясти тамбурином ну, или пожать кому-нибудь руку в темноте, Нелли Бат мало равных, хоть и не пристало мне так говорить». «Потрясающе! Уклоняться от прямых вопросов вы тоже научились, как я посмотрю, миссис Бат. «Так что там с вашими припадками?» «Честно говоря, милый, я понятия не имею. У меня просто плывет все перед глазами и дурно становится. А потом, через пару минут, я прихожу в себя. Но чего говорила, не помню. А тебе-то что за дело?» Фредерик почувствовал, что она начинает ему нравиться. Почему бы и не показать ей больше карт? «Знаете такого мистера Белмана? «Первый раз слышу», — покачала она головой. А про компанию «Полярная звезда»? — Боюсь, что нет, дорогуша. — Слушайте, я вам прочитаю, что вы тогда сказали. Он вытащил из кармана сложенный листок бумаги с каракулями Джима и прочитал все вслух. — Вам это о чем-нибудь говорит? — поинтересовался он, добравшись до конца. — Я что, правда все это сказала? — изумилась она. — По мне так сплошной бред. — Вы действительно не знаете, откуда это взялось? — Это, наверное, как ее там... «Телепатия!» Я, видать, чьи-то мысли прочитала. «Господи, да не знаю я! Мне до этих стеклянных гробов и искр дело, как до человека на луне! Зачем тебе все это?» Один из членов Стрэдомской лиги — клерк из Сити. Его очень взволновала сообщенная вами информация. Судя по всему, деловая и строго секретная. Он боится, что она всплывет и утечку повесят на него». «Черт меня побери! Так это все связано с бизнесом?» «Не все, но кое-что», — поправил ее Фредерик. «А с чем связано остальное, мы пока не уверены». Тут в его голову буквально ворвалась некая идея. «Вы, случаем, не знаете одного парня по фамилии Маккинан? Это застало миссис Батт врасплох. Она вытаращила глаза и откинулась на спинку дивана. «Алистера МакКиннона?» Слабым голосом переспросила она которого еще прозывают волшебником Севера? — Его самого. Этот Белман, судя по всему, имеет на него зуб. Почему, я не знаю. Так вы о нем что-то знаете? А о Макинане. Миссис Бат покачала головой. Видала его пару раз в мюзик-холлах. Очень умный мальчик. Но не из тех, кому нужно доверять, я бы сказала. Не как мой Джозайя. Хотя по части фокусов джозая ему бы и в подметки не сгодился бы. Но о Белмане... Я правда ничего не знаю. А, -а, а, Фредерик снова подумал о вечере в салоне леди Харборо. Ну хорошо. Как насчет Фамилии Уитэм? Тут она прямо подскочила, ахнула, прижала руку к груди и даже побледнела под слоем пудры, да так, что Фредерик это заметил. Уитэм! Пролепетала она. Но не Джонни же Уитэм. Вам известен человек с таким именем? Джонни Уитэм. «Лорд Уиттам, так его теперь зовут. Когда я его знала, он был Джонни Кеннет. Ну, это когда я сама по мюзик-холлам выступала. Он просил меня выйти за него, а потом... В общем-то, джазая хороший был муж, но Джонни Уиттам такой был любезный тогда, веселый и такой пригожий. Ах, Господи, он и правда был хорош!» «Да и сама она тогда явно была хоть куда», — подумал Фредерик. «Не то чтобы красавица, но столько жизни, столько задора и смеха!» «Ты только на это погляди!» С этими словами она открыла ящичек в маленьком столике и вынула оттуда фотографию в серебряной рамке. Четкий амбротип из тех, что были в ходу лет двадцать или больше тому назад. На нем красовались две пухленькие улыбающиеся девушки лет двадцати в балетных пачках, позволявших видеть их стройные ноги. Девушки были совершенно одинаковые. Подпись внизу представляла мисс Нелли и мисс Джесси Саксон. Слева я, прокомментировала миссис Бат. Джесси до сих пор выступает в Северных графствах. При хорошенькой паре мы были, а? Не то слово. Ваша сестра тоже была знакома с лордом Уитемом? Знать знала, но он был мой ухажер. «Кто знает, повернись, она все по-другому была бы я сейчас леди там. «Когда вы встречались с ним последний раз?» «Забавно, что ты спросил, милый». Она встала и направилась к окну, словно ей было не по себе. Рыжий кот Рамзес вспрыгнул на диван и свернулся на месте нагретым хозяйкой. Нелли Бат нашарила кисть от шторы и принялась рассеянно крутить ее в руках, глядя на безлюдную улицу. «И что же?» — напомнила себе Фредерик. Прошлым летом, в Шотландии, на... на скачках. Но мы только поздоровались и разошлись. Он не мог разговаривать, с ним была семья, и... В общем, это все. — Есть какая-то связь между ним и Белманом Или МакКинноном? Я ведь упомянул его только потому, что встретил их всех троих вчера в одном и том же месте. — Нет, — сказала она, — ума не приложу какая. Я, правда, ничего не знаю про этого Белмана. Она все так же смотрела вдаль. Фредерик подождал, пока молчание натянется струной. «Что ж, все равно спасибо, миссис Батт. Если вспомните что-нибудь еще, буду признателен, если вы мне об этом сообщите. Вот мой адрес». Он положил на стол визитную карточку и встал, собираясь уходить. Она повернулась, протянула руку, вся ее живость бесследно исчезла. Перед ним стояла почти старуха, напудренная, накрашенная и испуганная. «Слушайте», — сказала она, — Я ответила на все ваши вопросы, а о вас так ничего и не узнала. Кто вы такой? Чего вы хотите?» «Я частный детектив», — сказал Фредерик. «И веду сейчас сразу два дела, которые странным образом пересекаются. Сообщите мне, если вспомните еще что-нибудь интересное». «Постараюсь», — кивнула она, — «постараюсь вспомнить. Но вы знаете, как оно бывает. Просто выпадает из памяти, и все. Если мне придет в голову что-нибудь еще, я вам пришлю записку». «Ладно, милый». С широкой, но совершенно фальшивой улыбкой она проводила его до дверей и попрощалась. А Салли была твердо намерена встретиться с мистером Акселем Беллманом. Она решила, что терять ей нечего, так что можно перехватить инициативу и тем самым хотя бы ненадолго выбить его из равновесия. Этой тактике научил ее отец. Так она играла в шахматы с Уэбстером, иногда это даже работало. В десять часов вместе с Чакой она прибыла в Балтик-хаус. Солидный швейцар у дверей приветствовал ее и не сделал даже попытки остановить. На его лице застыло выражение такой монументальной глупости, что Салли невольно подумала, что привратников здесь нанимают за габариты, а не за качество мозгов. Зато второй швейцар внутри соображал гораздо быстрее — «Прошу прощения, мисс, никак невозможно», — сказал он. «Никто не может встретиться с мистером Белманом, если у меня вот тут, в книге, не указано». Он еще покачал головой для наглядности и двинулся вперед, преграждая ей путь. «Чака», — сказала Салли и отпустила поводок. Исполинское чудовище негромко зарычало и сделало пару шагов в сторону стража. «Эй, эй, ладно, ладно, придержите собаку, мисс, я посмотрю, что можно сделать!» Салли снова взяла Чаку за поводок, и бравый страж тут же сбежал искать кого-нибудь повыше рангом. Через минуту он вернулся с молодым, гладко прилизанным усатым человеком, который с улыбкой распахнул навстречу ей руки. «Мисс Локхард, не так ли? Мне так жаль!» «Но сейчас мистер белман совершенно недоступен!» «Это ничего!» Безмятежно отозвалась Салли. «Я вполне могу подождать пять минут». «Восхитительно! Какое дивное животное!» «Ирландский волкодав!» Улыбка юноши была тепла, радушна и насквозь фальшива. Он отважно протянул ухоженную руку к голове пса. «К несчастью, вопрос отнюдь не в пяти минутах!» «Боже мой! Помогите! Отпустите! а Чак Чака небрежно цапнул протянутую руку и начал трепать ее, как крысу. «О, не волнуйтесь!» — успокоила его Салли. «Через минуту ему надоест, он любит только настоящее мясо». При звуке спокойного голоса хозяйки пес разжал челюстью и уселся, довольно глядя на нее. Молодой человек доковылял до стула и упал на него, прижимая пострадавшую руку к груди. «Смотрите!» — простонал он. «Он мне кровь пустил! Просто удивительно, и как это вышло!» «Возможно, мистер Белман уже закончил то, чем занимался минуту назад, как вы думаете? Может, пойдете и сообщите ему, что я здесь, и хочу видеть его немедленно?» С трясущимися губами и дрожащим подбородком молодой человек кое-как встал и поспешил прочь по коридору. Швейцар остался на месте, осторожно выглянул за дверь, потом вернулся. Прошло несколько минут. Салли нашарила в сумочке карточку с адресом Нелли Бат, которую оставил ей Фредерик. Возможно, стоит наведаться к ней после Белмана. Но тут в коридоре раздались шаги, и она спрятала карточку в перчатку. Дверь отворилась и появился крепко сбитый джентльмен средних лет. По тому, как он держался, было видно, что в компании Белмана этот человек занимает далеко не последнее место, и он не просто хорошо одетое ничтожество, как покусанный юноша. Чак спокойно лежал у ног с Салли, больше никаких угроз. Настало время другой тактики. Салли улыбнулась и протянула руку. Слегка озадаченный, тот взял ее. «Мне сообщили, что вы желаете видеть мистера Беллмана», — сказал он. «Если позволите, я организую вашу встречу. Не могли бы вы сообщить мне, по какому вопросу?» «Единственный устраивающий меня вариант — это встреча с мистером Беллманом в течение ближайших трех минут». В противном случае я поеду в Пэлмэл Газет и расскажу все, что знаю о мистере Беллмане и ликвидации шведской спичечной компании. Нет, это не шутка. Три минуты. Я... У пришедшего перехватило дыхание. Он судорожно поправил манжеты и испарился. Салли на самом деле ничего особенного не знала. Да, ходили какие-то слухи, досужие языки, шептались о нарушениях, но ничего конкретного. Однако прием, судя по всему, сработал. Через две с половиной минуты ее провели в кабинет Акселя Беллмана. Из-за стола он не встал. «Ну?» — осведомился он. «Я ведь вас предупреждал, мисс Локхарт». «О чем конкретно вы меня предупреждали? Давайте-ка расставим точки над «и». «Мистер Белман, что именно я должна прекратить делать, и что именно сделаете вы, если я не прекращу?» И она преспокойно уселась, хотя сердце у нее стучало, как барабан. Беллман не просто находился в комнате. Он присутствовал, массивно и внушительно напоминая огромную динамомашину, которая крутится так быстро, что кажется совершенно неподвижной. Он устремил на нее тяжелый взгляд. «Вы должны прекратить лезть в дела, которые для вас слишком глубоки и сложны», — сказал Белман, помолчав несколько секунд. «Если не прекратите, я сообщу всем, кто может или мог бы в будущем оказать вам помощь или нанять на работу, что вы аморальная женщина, живущая на средства, полученные аморальным путем». «Прошу прощения». Мускулы вокруг его глаз как-то дрогнули, сдвинулись, выражение лица неприятно изменилось. Салли не сразу поняла, что хозяин дома улыбается. Он открыл ящик стола и извлек папку — желто-оранжевого цвета. — У меня здесь записи о визитах неких лиц мужского пола в ваш офис на Норд-стрит, в то время как вы находились там одна. За последний месяц таких визитов было не менее двадцати четырех, «Только вчера, например, один мужчина пришел очень поздно, в половине второго ночи, если точнее, был впущен лично вами и оставался внутри почти час, после чего удалился. Когда мой секретарь, мистер Уидлшам, наведался вчера в вашу, так называемую контору, он обратил внимание на наличие в ней, помимо прочих предметов мебели, большой кушетки». И «Если этого вам еще недостаточно, вы известны знакомством с неким Уэбстером Гарландом, фотографом, специализирующимся на съемках, как бы это сказать, обнаженных моделей». Салли прикусила губу. «Осторожнее». «Тут вы не правы», — заявила она как можно спокойнее. «Мистер Гарланд на самом деле специализируется на портретах». Что до остального вашего абсурдного вздора, если это самое сильное ваше оружие против меня, можете сразу сдаваться. Он поднял брови. Как же вы наивны! Скоро вы поймете, сколько вреда способны в наше время нанести подобные обвинения. Молодая женщина, одна, сама зарабатывает на жизнь. Предосудительные связи. Белман снова улыбнулся, и у него по спине пробежал холодок потому что он был, черт возьми, прав. Такое пятно не смыть. Игнорируй его, — скомандовала она себе. Жми дальше. — Я не хочу тратить время попусту, мистер Белман, — сказала она. — Если я еще раз к вам приду, я хочу, чтобы меня пропускали немедленно. А теперь к делу. Ваша деятельность в англо-балтийской пароходной и навигационной компании стоила моей клиентке сбережений всей жизни. Ее имя — мисс Сьюзен Уолш, — Она была учительницей в школе, это очень хорошая женщина, всю жизнь положила на своих учениц и на женское образование в целом. Она никому не причинила вреда и сделала много хорошего. Сейчас, закончив работать, она имеет право жить на деньги, которые скопила честным трудом. Я посоветовала ей вложить их в англо-балтийскую компанию. Теперь вы понимаете, каким образом это касается вас. Вы намеренно... «Обманным путем пустили эту фирму ко дну. Таким образом, вы лишили денег множество честных людей. И все они заслуживают возмещения убытков. Но они не мои клиенты, поэтому я получу от вас только чек на сумму 3240 фунтов на имя мисс Юзин Уолш. Вот, будьте добры, сумма указана здесь». Она бросила на стол сложенный листок. Байлман даже не шелохнулся. «И я получу его немедленно», — уточнила Салли. Чака у ее ног негромко зарычал. Внезапно Белман зашевелился. Он схватил листок, прочел, одним движением разорвал пополам и швырнул в корзину для мусора. Его бледное лицо стало чуть темнее. «Вон!» — приказал он. «Без чека, осведомилась Салли. «Стало быть, вы пришлете его с посыльным. Адрес моей конторы вам известен». «Ничего я не пришлю!» «Очень хорошо!» Она щелкнула пальцами, и Чака встал. «Я не собираюсь перебрасываться с вами обвинениями, это глупая игра. Мне достаточно известно о вас, чтобы получилась любопытная газетная статья. Полярная звезда, Норденфельс и так далее. Более того, я знаю, где искать дальше, и буду искать. А когда выясню, что вы замышляете, опубликую информацию обо всем, что найду». Я получу эти деньги, мистер Белман, даже не сомневайтесь. Я никогда не сомневаюсь и никогда не совершаю ошибок. Возможно, одну вы только что совершили. Всего хорошего. Он не ответил. Когда Салли покидала дом, навстречу ей не попалось ни одной живой души. Чтобы перестать дрожать, ей понадобились полчаса в чайной, булочка со смородиной, чайник чаю. Только после этого, к немалой своей досаде, Салли обнаружила, что никак не может выкинуть из головы одну простую мысль. Уж не она ли сама только что совершила крупную ошибку? Когда Салли ушла, Беллман встал из-за стола и подобрал с ковра карточку, которая выпала из ее перчатки во время ее пламенной речи. Он видел, как бумажный прямоугольник спланировал на пол, но не сказал ни слова. На карточке было написано «Миссис Бат 147». Толбут-Роуд, с третом. Побарабанив по столу пальцами, Байлман велел позвать мистера Уиндоу